над перилами бежали по веревочкам крыши крутые спирали полевых венков от белых и розовых чашечек шел нежный миндальный запах читаем в рассказе вересаева дедушка рот венков насчитывает до 200 видов сюда входят многолетние травы полукустарнички и даже кустарнички с вьющимися или прямыми стеблями наиболее полно представлены в в средиземном море, У нас же в пределах страны ботаники нашли и описали всего 30 видов этого рода. Впрочем, и столько вьюнков совсем немало. Кажется, числа им нет на пустынных пастбищах в Средней Азии. В лесной же полосе самым обыкновенным будет вьюнок полевой. Конвалвулус арвенсис. О нем и речь. Называют полевой вьюнок всюду по-разному. У азербайджанцев он известен как сарматыч. У армян — паташук, грузины называют его хварткала, туркмены — карапичек, казаки — шермаук. В русских областных говорах этот вьюнок поименован весьма оригинально. Тамбовцы называли его поветилью, ярославцы — обвивальницей и вьюнчиком, москвичи — миндальной травой. слылом кое-где и как тянучка, а также повеличные колокольчики. Но чаще всего полевой вьюнок называли березкой. Это прозвище растения прочно закрепилось в литературном обиходе. Распространена березка повсеместно, где не окажись, встреча с ней неминуема, разве что нет на крайнем севере. Вьюнок обживает залежи и перелоги, стелется по межам и преображенным полосам. Как сорняк тянется в посевы, хотя его туда и не пускают. Особенно пышен юнок на легких супесчаных почвах, причем в тени и при достаточном увлажнении. Развивает стебли с широкими листьями, на солнцепеке и суходолах тощ, короток, с мелкими листочками. Сравнивая такие стебли, не сразу поверишь, что перед глазами два экземпляра одного и того же вида. Цветет венок растянуто с мая по сентябрь. Плодов дает много. Каждый собой представляет шаровидную коробочку, набитую темно-серыми бугорчатыми семенами. Всего с одного куста вьюнка соберешь до 600 семян, отменно плодовит. И как это частенько бывает у сорняков, семена попав в почву прорастают не все вдруг, а постепенно, незначительными порциями. Например, за 24 дня пребывания в почве у вьюнка дает всходы всего 1% семян, остальные дожидаются лучшего часа. И способствуют им в этом твердые семенные оболочки. Опытами доказано. Если содрать оболочку, семена за те же 24 дня дадут почти стопроцентную всхожесть. Но в природе в Юнку такая поспешность не нужна, ведь он размножается не только семенами, но и отпрысками корневой порослью. Присмотритесь к веревчатым, сильно ветвящимся двухметровым корням Юнка. На каждом изгибе корня легко заметить гнезда новых побегов, разрезанные на куски, а при пахоте так и получается, Обособленные корни обретают такую энергию отрастания, что участок сплошь затягивается выгнанными стеблями. Каждый отрезок корня обладает своим источником питательных веществ, и в период восстановления расходуют именно эти запасы. А стоит окрепнуть, корневище шнурами пронижит и шире, и глубь почвы. Один куст поветели способен дать 190 таких новых побегов. Недаром он в одной компании с такими злостными сорняками, как бодяк, пырей, ищерица. Извести в юнок совсем непросто. Среди агротехнических мер, более всего подходящие, летом, ранняя и глубокая зяблевая вспашка, а весной рыхление с почвоуглубителем. Чем ниже подрезаны корни, тем значительнее вред, нанесенный сорняку. Глубокая систематическая подрезка корней, заметно истощает зеленого нахлебника. Неплохой результат в подавлении вьюнка дает опрыскивание его очагов 12% раствором поваренной соли. Правильные севообороты с оставлением паров, черных, чистых и занятых, помогают освободиться от засилия сорной растительности. А какой вред наносит хлебам полевой вьюнок, показывают цифры. Обвиваясь вокруг соломин, Березка способствует полеганию хлебостоя, снижая урожайность на некоторых участках на 30, а иногда на 50%. Особенно значительный урон от этого убывает в сырое лето. Полегший хлеб загнивает.